Глава 10. После пьяной ночи мозг посылает сигналы во все тело, чтобы оно, подобно хлебному мякишу, лежал на кровати, диване и других горизонтальных поверхностях. Человеку с похмельем хочется смотреть телевизор, не вникая, что показывает на экране, и есть пиццу, потому что готовить в данный момент миссия невыполнима. Мечтая о подобном раскладе, я нехотя шла по направлению к спортзалу, потирая лоб... призывая головную боль исчезнуть. Гнев Арчи для меня оказался страшнее, чем последствия вечеринки, поэтому я послушно пришла на нее, несмотря ни на что. «Выглядишь помято», – сразу же прокомментировал мой внешний вид тренер. «А ты так и не научился делать комплименты», – цокнула я в ответ и начала самостоятельно разминаться. «Радует хотя бы то, что ты соблюдаешь мою диету. И даже виден результат». Горделиво и более мягко сказал Арчи. Я прыснул от смеха, зная истинную причину моей резкой потери веса. Всё дело в сердечных страданиях. Мы позанимались со штангой и попрыгали на скакалке около сорока минут. Если утром еда не влезала мне в рот, а сухое горло выпрашивал океан воды из графина, то сейчас за свиные ребрышки или легкий перекус я бы отдала все. Сделаем перерыв, а то мне кажется, ты скоро вырубишься. Обеспокоенно произнес тренер, глядя на мой бледный вид. Впервые он проявил милосердие. Видимо, я и правда выглядела ужасно. Я обрадовалась такой поблажке и побежал в раздевалку, где у меня были запрятаны чипсы. Худые и потные после занятий девицы перешептывались и смотрели на меня так, будто я не чипсы ела, а целого кабана. Не знаю, каким образом Арчи узнал о перекусе, по запаху или по звуку хруста с помощью сверхслуха, но он моментально возник посреди раздевалки и прожигал меня диким взглядом. Весь женский пол по инерции начал визжать и возмущаться, кто-то прикрывал оголенное тело полотенцем, а кто-то убегал за шкафчики, чтобы наглый тренер не успел разглядеть все их прелести. Удивительно было и то, что Арчи даже не смотрел в их стороны. не сводя с меня пронзительного взгляда. Он даже издавал звук, похожий на рычание. «Собирайся!» – рявкнул тренер. Я выпучила глаза и почему-то дальше продолжала есть чипсы, видимо, стараясь сделать вид, что ничего не произошло, и гнев молодого человека направлен не в мою сторону. «Живо! И отдай эту гадость!» Снова тявкнул Арчи, как овчарка, и отобрал у меня еду. Я не понимал, куда зовет меня тренер. Неужели хочет демонстративно выкинуть с вещами из спортивного зала? Температура и без того больного организма подскочила. Жар и волнение образовали ком, не позволяющий даже спросить, в чем дело. И почему тренер так злится, что готов даже пускать дым из ушей, как гладиатор на арене. «Куда мы идем?» Наконец спросила я, когда мы вышли из здания спортивного клуба. Арчи не ответил, потому что был занят какой-то перепиской в телефоне. После утомительного пути длиной в несколько километров мои легкие сдались, и мне пришлось задать повторный вопрос о намерениях своего тренера. Парень лишь самодовольно усмехнулся. «Мы почти пришли. Можешь отдышаться». Вокруг нас находился безлюдный парк и несколько тропинок, уводящих то вглубь леса, то на небольшую набережную. Арчи, не задумываясь, выбрал второй путь и уверенными шагами последовал именно туда. Когда мы вышли из чащи деревьев, я увидела невероятной красоты песчаный пляж. Волны приветливо плескались, словно приветствовали новых гостей. Вдалеке виднелась скамейка, полностью заставленная различной едой. Там были как фрукты, так и пирожные, шоколадная паста и хлопья. мои любимые чипсы и куриные ножки из ближайшего фастфуда. «Ты решил, что я не наелась и пригласил на пикник у воды?» – наивно воскликнула я. «Нет, мои друзья помогли организовать эту маленькую вечеринку, посвященную прощанию с едой», – строго ответил Арчи. Я вопросительно посмотрела на своего тренера, уже догадываясь о его намерениях. «Мы будем безжалостно уничтожать эту отраву», За исключением фруктов, конечно. Все же пояснил молодой человек. Еда меня не простит. Пронеслось у меня в голове. Увидев мою нерешительность, Арчи первый приступил к своему гадкому плану. Он взял упаковку маффинов, положил на землю и растоптал. Я была шокирована такому жертвоприношению и не могла позволить себе даже сделать шаг по направлению к лакомствам. Смелее, Триша. Иначе никогда не научишься любить себя, а не иду! – Крикнул издалека тренер. Его голос звучал жестко, но в какой-то момент я уловила и заботливую интонацию. Переступив через себя и свои убеждения, я взяла банку с шоколадной пастой и перевернула содержимым вниз, позволив сладкой массе вылиться на песок. Арчи гордо похлопал меня по плечу, призывая продолжать. Дальше произошло то... Чего я никак не могла представить. От уничтожения еды мне действительно стало легче и даже безразлично на ее существование. Мы весело разрушали все припасы, приготовленные друзьями Арчи, а затем посидели у воды и перекусили сочными яблоками. «Все-таки ты не безнадежна, Фаер», произнес Арчи и впервые дружелюбно улыбнулся. «Я заслужила его уважение». от которого в душе стало чуточку теплее. Валявшаяся на земле еда не скрылась от зорких глаз чаек и других птиц, и они приземлились на пляж, чтобы вкусно пообедать. К ним присоединились бездомные собаки. Так что наш ритуал оказал пользу не только мне, но и животным. последнее время из-за большой увлеченности борьбой с лишним жиром я совсем забыла о клубе «Взрывные котята». Только когда Тимми в очередной раз попытался узнать у меня, как попасть в тайное общество, я вспомнила о Мишеле и остальных ребятах. Не записавшись ни на одну игру, я боялась идти в клуб, не предупредив даже его создателя. «Триша, рад тебя видеть!» поприветствовал Мишель, как ни в чем не бывало. Мои страхи развеялись, и я уже увереннее подошла ближе. Он сидел за барной стойкой, болтая с барменом, который подливал в его бокал виски. «А где все? Сегодня не будет игры?» – спросила я, озираясь по сторонам. «Сегодня особенный день, поэтому ребята подойдут позже». «Я очень волнуюсь, а Уилл меня успокаивает своими напитками». Чуть заикаясь, произнес Мишель, кивая на бармена. «Да ты уже пьян. Лучше расскажи, что такое особенное произойдет сегодня». «По-доброму», – спросила я. «Я заказал для нашего клуба профессиональную фотосессию. Сегодня на сайте появятся все лица участников», — гордо сообщил создатель котят. «Я не поняла, что в этом такого важного?» «Но все же выпила за компанию шот, который мне приготовил симпатяк Ил. «С детства не любил фотографироваться. Выхожу на снимках, как жуткий сноп или обкуренный подросток». Добавил Мишель после некоторой паузы. «А почему ты решил пригласить фотографа?» «Пока не буду раскрывать все карты. Но у меня много гениальных идей, воплощением которых я займусь в ближайшем будущем. Ты скоро все узнаешь». Заверил меня молодой человек. Я поверил ему на слово, ведь он создал такой гениальный клуб. Потихоньку участники начали собираться к назначенному времени. «Как вы все уже знаете, нас будет снимать профессиональный фотограф». «Демонстративной игрой выбрана Монополия», – провозгласил Мишель, на удивление выговорив все сложные слова. «Хочу познакомить вас с нашим фотографом, Кристофером. Не Робином, конечно». Этой литературной шуткой юноша все же спалил свое алкогольное состояние. Но никто этого не заметил. потому что все внимание было устремлено на новенького. Он смущенно оглядывал участников, держа в руке фотоаппарат с огромным объективом. По его внешности нельзя было точно угадать, какой характер у этого красивого смоглого парня в штанах цвета слоновой кости. Шляпа на голове не смогла спрятать каштановых локонов, которые фотограф все время заправлял за ухо. «Ребят, я сначала хочу сфотографировать вас по отдельности». «Можете распределяться по парам и придумать что-то, связанное с играми». Сразу же включился в работу Кристофер, не ожидая команды от предводителя клуба. Все моментально подскочили друг к другу и расхватали интересные игры для демонстрации. Я не обладала гиперактивностью, поэтому, как позорный тормоз, стояла в центре комнаты и продолжала пялиться на красивого фотографа. Крис подошел к Мишелю и что-то у него спросил. «Ты решай, верно?» Осторожно обратился ко мне фотограф. «Я рад, что начну съемку с такой чаровницы», — широко улыбнувшись, произнес молодой человек. «Его слова не произвели на меня должного впечатления, потому что все выглядело так, будто Крис проявил сочувствие и решил успокоить одинокую толстуху. Смелее, подойди ко мне, и давай приступим к запечатлению твоей красоты на века», — повторил попытку фотограф, чтобы расположить меня к себе. На глаза попался стол для покера, который волшебным образом может скрыть половину моего тела. Я взгромоздилась на стул, а Уилл принес мне бокал с коктейлем. Похоже, наш бармен на меня запал. Впрочем, как и фотограф. На самом деле меня уже начинало напрягать, что мне чудится симпатия от каждого мужчины. Эти мысли поглотили меня настолько, что на лице появилось задумчивое замешательство. «Ты можешь кокетливо отпить напиток или сделать что-нибудь с фишками», – подсказал Кристофер. Я сверкнула грозным взглядом, что и так знаю, чем занять свои руки. На удивление фотограф не понял моей обиды и продолжал осыпать комплиментами и снимать меня со всех ракурсов. Закончив со мной, Крис подошел к другим обитателям клуба и проделал с ними похожие манипуляции, правда, молча и не произнося ни единого доброго слова. И я отмахнулась от навязчивых мыслей о симпатии и попыталась развлечь себя общением с ребятами, оставшимися без дела. После индивидуальных съемок Крис собрал нас всех вместе-за монополией и сделал несколько снимков с выгодной для меня позиции. Почему она была именно такой? Да потому что я присутствовала на всех кадрах этого красавчика. Ты хорошо постарался, молодец, что выделил тришу, она сердце нашего общества. И язык Мишеля не останавливался, и выбалтывал лишнее. И я это заметил. Не смутился Крис и загадочно улыбнулся мне напоследок.